Политика Бориса, однако, была не воинственна. Он думал достигать политических целей хитростью и хотел находиться, насколько возможно, в мире со всеми соседями. С Швецией существовало еще прежнее перемирие, продолженное на четыре года в 1585 году. В отношениях к Крыму Москве помогали м е ж д у у с о б и я возникшие в этой стране. Двое крымских царевичей, Сайдет и Мурат, враги крымского хана Ислам Гирея, нашли приют в московском государстве. Их поместили в Астраханской земле и предполагали ими держать в страхе Ислам-Гирея, чтобы выставить против него опасных соперников, когда он вздумает относиться неприязненно к московскому государю. Это не избавило южные пределы московского государства от набегов татарских мурс. По крайней мере, сам хан не смел делать н а п а д е н и е Заступивший место этого хана в 1588 году к о з ы г и р е й избрал для своих набегов польские области и извещал о том московское правительство, Борис за это посылал ему подарки, несмотря на то, что находился тогда в перемирии с Польшей. Борис скоро по в о ш е с т в и и Федора на престол отправлял посольство в Турцию с изъявлением своего миролюбия. Там приняли московского посла хоть миролюбиво, но довольно надменно. Константинополе не верили уверениям в дружбе и жаловались на буйство казаков, а московский посол объяснял, что казаки — воры, беглые люди и не находятся в послушании у государя. На юго-востоке в 1586 году Кахетинский царь Александр отдался в подданство московскому государю. Это подданство могло быть полезно для грузинов, так как из Москвы отправили к ним для исправления тамошних обрядов нескольких монахов, священников и иконопийцев, которые оказались очень учеными и сведущими людьми в сравнении с грузинским духовенством. Но для московского государства оно влекло за собой только хлопоты и опасности, втягивало Москву в опасное столкновение с Турцией, Персией и горскими народами, так как Александр был тесним со всех сторон и потому искал опоры в Москве. Власть над его землями оспаривали и персы, и турки. Борис уклонился от всякого разрыва с Турцией из-за царя Александра, а Персия, находясь в ожесточенной вражде с Турцией, сама предлагала союз Москве, думая вооружить ее против Турции. Но Борис ограничивался только словами и неясными обещаниями, из которых ничего не выходило. Между тем русские, принявши на себя обязанность защищать Александра, послали ему помощь против его врага, Тарковского Шевкала, и напрасно потеряли до 3000 с в о и х людей. Тогда на берегу т е р и к а был укреплен Борисом, еще прежде основанный и покинутый казаками, городок Терк, и с тех пор постоянно имел ратных людей и управлялся воеводами. В 1587 году Борис заключил договор с Англией. Елизавета, узнавшая о силе Бориса, Сама писала к нему письмо, называла своим дорогим родственникам и просила дать такую привилегию членам английской компании, чтобы они не только могли во всей России торговать беспошлинно, но чтобы, кроме их, не позволялось торговать никаким иноземцам, чтобы сверх того им было разрешено при пособии со стороны русских искать китайской земли и прочего. Требуя таких выгод для своих, Елизавета никак не хотела допустить московских купцов ездить для торговли в Англию. Борис отклонил излишние требования, как, например, исключительное право английской компании на торговлю в русских краях с изъятием всех других иноземцев. Он указал на несообразность позволения искать новых земель, но дал право беспошлиной н торговли одной английской к о м п а н и и тогда как все другие иноземцы даже англичане, не принадлежавшие к компании, облагались пошлинными. Торговля англичан в русских землях была оптовая, розничная продажа не была им дозволена. Способ торговли был преимущественно миновой, хотя англичанам... Представлял справа чеканить монету, платя за ту пошлину, подобно тому, как в то время монету дозволялось вообще бить денежным мастерам по определенной форме с платежом пошлин в казну. Главные предметы вывоза были лен, пенька, рыба, икра, к о ж и деготь, поташ, сало, воск, мед, меха. Воск не иначе дозволялось менять, как на порох, селитру и серу, предметы, необходимые для ратного дела. По известию англичан, в начале царствования Федора чувствовался упадок вывоза против давнего времени, с в и д е т е л ь с т в у ю щ и й об уменьшении производительности в стране. Так в узку вывозилось прежде до 50 тысяч пудов, а в начале царствования Федора только до 10 тысяч. Количество же вывозимого сала упало со 100 тысяч пудов на 3 тысячи. Очень упала тогда торговля льном и пенькою после утраты Нарвы и Нарвской пристани. Зато количество мехов, которых ценность означена англичанами на полмиллиона рублей в год, увеличилось после открытия пути в Сибирь и с каждым годом возрастало по мере движения русских на восток. Известие англичан об упадке вывозной торговли... относящимся, собственно, к последним годам царствования Грозного, показывают в числе других данных, что народ обеднел в это тяжелое время. Иначе и быть не могло при больших налогах и обременительных повинностях, вынуждаемых продолжительными войнами, при свирепостях царя Ивана и произволе его слуг и любимцев. Вообще в московском государстве у с т р о е было все так... что преимущественно богатела царская казна, д да о т е кто так или иначе служил казне и пользовался ею. И не удивительно, что иноземцы удивлялись изобилию царских сокровищ, в то же время замечали крайнюю нищету народа. Тогдашняя столица своим наружным видом соответствовала такому порядку вещей. и н о з е м ц а в ъ е з ж а в ш е г о в н е е поражала противоположность с одной стороны позолоченных верхов кремлёвских церквей и царских вышек, с другой к у ч и курных и з посадских людишек и жалкий грязный вид их хозяев. Русский человек того времени, если имел достаток, то старался казаться беднее, чем был, боялся пускать свои денежки в оборот, чтобы, разбогатевши, й не сделался предметом доносов и не подвергнуться царской о п а л е за которую следовало отобрание всего достояния на государя и нищета его семьи. Поэтому он прятал деньги где-нибудь в монастыре или закапывал в землю про черный день, держал под замком в сундуках вышитые золотом дедовские кафтаны и охавни, с о б о л ь и шубы и серебряные чарки, а сам ходил в грязной, потертой, однорядке из грубого сукна или в овчинном тулупе и ел кое-что из деревянной посуды. Неуверенность в безопасности, постоянная боязнь тайных врагов, страх, грозы — каждую минуту, готовые ударить на него сверху, подавляли в нем стремление к улучшению своей жизни, к изящной обстановке, к правильному труду, к умственной работе. Русский человек жил как попало, приобретал средства к жизни как попало, подвергаясь всегда опасности быть ограбленным, обманутым, предательски погубленным. Он и сам не затруднялся и предупреждал то, что с ним могло быть. Он также обманывал, грабил, где мог... Поживлялся на счет ближнего ради средств к своему всегда непрочному существованию. От этого русский человек отличался в домашней жизни неопрятностью, в труде ленью, в с н о ш е н и я х с людьми лживостью, коварством, и бессердечностью. Состояние народа при Борисе было лучше, чем при Грозном, уже потому что хуже времен последнего мало можно найти в истории. но основные воззрения на государственный порядок и общественный строй не изменялись. Внутренняя торговля была по-прежнему стесняема бесчисленным множеством сборов и пошлин, а трудности и неудобства путей по-прежнему препятствовали легкости сношений. Притом правительство само тогда вело торговлю, и с ним невозможно была никакая торговая конкуренция. Казна иногда присвоивала себе на время торговлю каким-нибудь произведением, так было и весною в 1589 году, и никому не дозволяло торговать им. н а купивший по дешевым ценам товару, казна продавала купцам этот товар с барышом, принуждая их брать даже испорченный. Торговые привилегии англичан способствовали на время оживлению торговли, но влекли за собой эксплуатацию народной промышленности. Русским купцам запрещалось ездить свободно за границу. Исключение допускалось – только по особому царскому позволению, для иностранцев это было выгодно, и они сами не желали этого, кроме поляков, которые не имели замыслов истощать Русь путем торговли. Таким образом, русские не могли ознакомиться ни с лучшим бытом, ни с приемами европейской торговли, в то же время не предпринималось ни малейших средств к народному образованию. При таком состоянии торговля западных европейцев с русскими имела печальный вид сношений ловких и сведущих торгашей с невежными, когда последние всегда бывают в проигрыше, а первые наживаются на их счет беззастенчивым образом. Борис щеголял своей кротостью и тем благоденствием, какое будто бы испытывал народ под его управлением. Он приказывал московским послам, отправлявшимся к соседям, разглашать, что в московском государстве не то, что было прежде. Все живут в ольготах. Вести были преувеличены. Если они были насколько-нибудь справедливы, то разве относительно владычных и монастырских вотчин, да может быть и менее самого Бориса? Правда, Борис уже тем облегчал народ, что избегал войн, в чем сходился с желаниями русского народа, р а п т а в ш е г о когда правительство начинало войну. Но иностранцы... Вглядываясь в народный быт, говорили, что в это время налоги и повинности все-таки были обременительны. Заметим, что тогда уже существовала казенная продажа вина, учреждены были кабаки и кружечные дворы, неизвестно только везде ли. Первое и з в е с т и я о их существовании о т н о с я т с я к последним летам царствования Грозного, и, кажется, способ увеличивать казну насчет людского пьянства принадлежит ему. При ф ё д о р е это учреждение было уже так тягостно для народа, что Борис в некоторых местах в виде милости и особой льготы по просьбе жителей уничтожал кабаки. Управление тогдашнего времени не представляет ручательства для того, чтобы народу под ним очень хорошо. Тогда уже образовалась система управления посредством приказов, в которых сидели бояре или о к о л ь н и ч и и д и к и последние, собственно, всем заправляли. Главных было четыре, называемых четями – посольское, разрядное, п о м е с т н а я и казанского дворца. Им подведомственны были части или страны московского государства. Кроме них существовали еще избы или приказы р а з б о й н ы й холопий, приказ большого прихода, куда собирались пошлины, дворцовый, стрелецкий, ямской. Вероятно, существовали такие, о которых п е р в ы е и з в е с т и я случайно сохранились – от несколько позднего времени. Эта система приказного управления имела отличительные свойства, вовсе не облегчавшие судьбу народа. Все сосредоточивалось в Москве. Часто люди должны были по своим нуждам обращаться издалека в столицу, а дьяки тогда уже славились своей алчностью и взяточничеством. Посулы, то есть взятки и поминки, сделались неизбежными признаками приказного управления. По многим городам назначались воеводы, которые обыкновенно пребывали на одном месте не более года, а при воеводах были дикие и последние, хотя и были ниже дворян, обыкновенно посылаемых в з в а н и и воевод, но, как люди грамотные, более имели силы, чем воеводы, часто безграмотные. Воеводы и дикие, получая места в городах, должны были давать взятки в приказах, а себя зато вознаграждали всяким образом на счет подчиненных. Награбленное ими не всегда шло им впрок. Нередко их по лишении должности обвиняли в виде наказания, ставили на п р а в ё ж и вымучивали у них то, что они успели высосать с народа. Земское самоуправление сохранялось не везде. Мы его встречаем в большой силе на севере, а в других местах ощутительно власть наместников и воевод. И если формы самоуправления существовали, то были под сильным давлением приказного порядка. Страх, который наводили опричники Ивана Грозного, в глазах народа оставался, и в это время вообще за царскими чиновниками. Посадский или волосной человек, завидя издали дворянина или дьяка, убегал от него, а если встречался с ним или имел к нему дело, то валялся у него в ногах. Зато, по замечанию англичан, всякий убогий крестьянин. ползающий перед дворянином, делался жестоким мучителем своих братьев, если только возвышался над ними и получал какое-нибудь начальство. Вообще Борис в делах внутреннего строения имел в виду свои личные расчеты и всегда делал то, что могло придать его управлению значение и блеск. Такой смысл имело преобразование, совершенное им в порядке церковной иерархии. Борис задумал учредить в московском государстве патриархию. Он воспользовался приездом константинопольского патриарха и Еремии, который своим греческим духовенством разъезжал для сбора милостыни и привез царю Федору икону с каплями христовой крови. Гостям оказали очень блестящий вместе с тем чванный прием. Греки поражены были блеском золототканных одежд царя и царицы, унизанных жемчугом, усыпанных дорогими каменьями, богатством окладов на бесчисленных иконах, огромными серебряными сосудами, изображавшими зверей, птиц, деревья, с т е н о ю мозаикую, блиставшую золотом и изображениями из священной истории. Борис сообщил патриарху свое намерение насчет учреждения патриаршества, и Еремия одобрил это намерение. Борис предложил самому Иеремии быть в Москве патриархом, но с тем, чтобы он жил не в Москве, а во Владимире, так как Борис ни за что не хотел удалять из столицы или оставлять в ней не первым, а вторым своего любимца Иова. Иеремии не слишком было хорошо в Турции, он готов был променять ее на Русь, но не хотел жить иначе, как в Москве. Поэтому обе стороны сошлись на том, что и е р е м е я наделенный богатую м и л о с т ы ь ю согласился на возведение митрополита Иова в Сан-Патриарха, для соблюдения законности созвали собор, и архиереи представили трех кандидатов, предоставляя царю избрать из них по своему усмотрению. Разумеется, избран был Иов, и 26 января 1589 года совершилось его посвящение. Вместе тем, е с с т архиепископы Новгородский, Казанский, Ростовский Крутицкий, иначе Сарский и Подонский, жившие в Москве на Крутицах, возведены были в сан митрополитов, а шесть епископов получили архиепископский сан. Посещение Москвы константинопольским патриархам было первым событием в своем роде и повлекло к некоторому приливу греков духовного сана в московское государство – и к большему сближению с православным Востоком. Бывший в Москве вместе с Иеремиию элосонский епископ Арсений, возвратившись с ним в Грецию, приехал опять в Русь и получил Суздальскую епархию. Архиепископ Кипрский Игнатий проживал в Москве. От царя посылалась постоянно богатая милостыня на восток. Борису нужно было ласкать духовенство и возвышать его, чтобы при всякой нужде, опираясь на него, находить в нем для себя могучую поддержку.